Что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Бендикт вернулся к саням, перерожденец посмотрел с вопросом. Бендикт размахнулся ногой и бил, бил, бил Терентия Петровича, пока не онемела нога.